В отсутствии князя прошло около полугода. Был декабрьский морозный вечер, холод при сильном ветре особенно давал себя чувствовать на окраинах Петербурга, где помещались заводы. Знакомый нам Виктор Аркадьевич Бобров занимал не последнее место в администрации одного из петербургских заводов, расположенных на окраине города. Он жил в прекрасной казенной квартире, получал при этом весьма солидное, вполне обеспечивавшее его содержание, и кроме того, был на лучшем счету у своего начальства, отдававшего этим ему лишь справедливую дань за честное, добросовестное и энергичное отношение к порученному ему делу. Такое положение еще совсем молодого человека могло бы считаться блестящим, если бы он добивался руки молодой девушки из промышленного, финансового или вообще среднего круга общества. Но для того, чтобы сделаться мужем княжны Юлии Облонской, это не имело ровно никакого значения. Между тем, Страсть молодых людей только укреплялась. Она мало-помалу привела их к мысли, что препятствие, упомянутое графине Ротицыной, важность которого в первую минуту они сами отлично поняли, не было на самом деле таким серьезным, как казалось. Княжна Юлия, находившая любимого ею человека таким прекрасным, таким совершенным, разве могла допустить, чтобы он казался иным в глазах других? Что же касается Виктора Аркадьевича, то, видя себя предметом внимания и всеобщего уважения, будучи с особенной любезностью принимаем в богатых и почтенных семействах, где были взрослые дочери, на руку которых он был, видимо, желательным претендентом, он поневоле стал страдать некоторую дозу и сумомнения и часто говорил себе, что князь Облонский не мог считать его недостойным дать свое имя его дочери. Если даже дворянская спесь могла и воспротивиться этому неравному браку, то все же отцовская любовь должна победить, когда князь убедится, насколько княжна Юлия любит и любима, и когда поймет, что счастье всей жизни его дочери зависит от этого союза. В Петербурге молодые люди продолжали видеться. Виктор Аркадьевич был слишком дружен с графом Ратицыным, чтобы его жена могла решиться сообщить мужу всю истину и тем прекратить их отношения. Она и сама, как мы знаем, любила Боброва как брата. Раз в неделю по субботам, Виктор Аркадьевич обедал у Ратицыных, графиня Надежда Сергеевна принимала по вторникам и не могла закрыть двери молодому человеку, другу ее мужа. Такие свидания влюбленных происходили официально при свидетелях, но они не любили бы друг друга, если бы не находили возможности тайно обмениваться взглядами и порой даже словами, исходящими прямо из сердца, которые имели для них большее значение, чем продолжительные беседы. Кроме того, они переписывались». Виктор Аркадьевич ответил на первое письмо княжной Юлии, а последнее ответила на его письмо. Почтальоном у них служила молоденькая горничная, желавшая угодить своей ненаглядной барышне и заслужить вещественную благодарность со стороны молодого влюбленного. Переписка облегчала их сердца и делала их до некоторой степени благоразумнее, удовлетворяя потребность излияний двух чувствительных душ». Они были бы слишком несчастны, если бы им пришлось обречь себя на полнейшее молчание. «Писать вам, дорогой Виктор Аркадьевич», — говорила княжна в своих письмах к нему, —